Глава двадцать шестая Сильные порывы холодного ветра гнули деревья. Дождь лил без перерыва, стекая крупными каплями по карнизу приоткрытого окна. Влага и раскаты грома проникали внутрь темного помещения спальни. Камин давно потух, угли почернели, и сухая зола летала по комнате под действием сквозняка вместе с мелким мусором. Но кузнечиха сейчас думала совсем не о чистоте собственного жилища. Она напряженно наблюдала за углом собственного дома, ожидая, что вот-вот вернется гость Велимиры. Видела его разнузданного с непокрытой головой, как он выскочил на улицу, едва обувшись, и поспешил скрыться в тупиковой улице, а дальше тропинка вела только в лес. Гнеда прекрасно знала. Могучий коренастый молодой мужик зашел в чужой дом, а не прошел мимо. Она отчетливо слышала стук в дверь соседки и слова, донесшиеся до нее с улицы. Что-то здесь было нечисто. Кто такой Береслав? Неужто одинокая женщина привечает у себя друга этого проходимца? Или они оба нагло пользуются ее добротой? Отравница, травница разве вернулась из леса накануне? Неужели это разбойники забрались к ней в дом? Или же могучие воины из дружины князя чувствуют себя здесь настолько вольготно? Но может статься и так, что это всего лишь стражники из столицы. Больно красивая рубаха скрывалась у простого проходимца под верхними одеждами. Спасенный после ранения от чего то сейчас показался ей самым настоящим барином, нежели холопом. Кто он и откуда такой прибыл? Но главное, было ли у них с Велимирой то самое дело, было или не было? Этот вопрос сильно взволновал Рогнеду. Настолько, что она, не думая ни о чем другом, спешно спустилась вниз и тотчас пристала к супругу с расспросами. «Отвечай быстро!» — приказала она мужу, занятому у очага. «Был ли кто-то у соседки или не был?» Металлический половник плавал в казанке, Ароматная жидкость громко булькала в приоткрытую щель крышки. В глубине горнила печи, и гриво плясал огонь. Суровый мужчина чистил молодой картофель в помойное ведро, сидя на табурете возле стола. Горько вздохнув, был Иван ответил не сразу. — Что на этот раз ты удумала? Заметив раздраженный взгляд благоверный, он, наконец, отвлекся и убрал нож в сторонку, чтобы не порезаться ненароком. Глухой отдаленный страх провернулся в его душе, подобно лезвию кинжала, едва он заметил, как та заломила руки и принялась ходить по комнате. Видать, ссора назревала знатная. — Мужик, у нее был или нет, отвечай! — вскричала гнеда, сверкая безумным взглядом. На что кузнец спокойно ответствовал? — Откуда же мне знать? Вздохнув в очередной раз в сторону благоверной, он с жалостью к себе попробовал отыскать причину ее гнева. Неужто дал повод взревновать? — Ну, я в ее сторону-то даже не смотрю и взгляд не поднимаю. А немного помолчав, еще добавил. — Я прошу, только не начинай снова про проклятие. — Это ты зря припомнил, зря! — процедила жена, замахиваясь на мужа рукой. Но вот она застыла, не пройдя из шага, чтобы сделать задуманное. В глазах ее блеснуло безумие, прежде чем выступили горькие слезы. — Прокляла! Твоя сестра точно меня прокляла! Поэтому у нас до сих пор нет детей! И дымовой из-за этого сбежал, понимаешь? — «Дела темные творятся прямо у меня под боком!» И дочка ее злобу затаила. «Зачем? Вот скажи, она окно нам разбила, а?» Но это дело уже давно минувших дней. Обернувшись к столу, кузнец нехотя скрыл гримасу отвращения к самому себе. Ведь он и впрямь причинял боль своим родным. Не зря ему выбрали такое имя. Он был довольно крупным малышом, Мать сильно захворала из-за него, как думал он. Сестра его старшая, считай, вечно во всем выручала и, как могла, заменила ему родную мать, едва та в могилу сошла. Они с Сонюшкой еще детьми были. Темное дело, мол, нечистое. В тот раз говорили точь-в-точь. Вздрогнув, Иван перекрестился. «Ты чего это, а? Ну-ка, живо признавайся, о чем подумала!» «Да, матушке моей!» проворчал кузнец, оборачиваясь. «Вот тебе крест, не вру!» «Задумался, что не зря у меня имя такое». «Не зря». «А я и говорю, прокляла меня ведьма эта, точно ведь прокляла! Малютка, наша малютка! Как сейчас, думаю, качала бы уже на руках лялю и гореть не знала!» «Не кричи, беду накличишь. Тихонько попросил кузнец, а внутри все похолодело от жутких воспоминаний. «Одумайся и сядь, поешь. Силы где взять, ежели одним воздухом питаться?» а -а «Ай!» Лишь отмахнулась, как от назойливой мухи кузнечиха. Но вдруг застыла, недолго пожевала губы и, просияв, кинулась к двери. Сняла с гвоздя висящий на стене платок и кусок дубленой кожи. Быстро укуталась, как плащом обулась и была такова» выскочила на улицу, кузнец опомнится не успел, а дождь не думал переставать, будто облака принесли в предгорье от бэ без малого целый океан. Впереди же одну захоустную деревеньку ждала еще одна напасть. Чахлый мужской голос неприятно заскрипел на всю хижину, едва шаман, покачиваясь в трансе, запел очередную песенку, сидя на плетеном грубом войлочном ковре. -м -м -м. Небольшое грязное помещение, будто дребезжало вместе со своим хозяином. Перья, висящие на стенах, покачивались, шкуры, расстеленные прямо на полу, дрожали. «Стены гнулись в разные стороны!» «Или всему виной воображения смотрящего?» Хан Арслан сидел скрючившись у двери. Табурет его был обит кожей тончайшей выделки. Старый хайтар непрерывно следил за каждым движением опытного колдуна. Приподнесенный вражеский клок волос, что был завернут в маленькое послание, в последний раз увидел свет — Тоненькая прядка русых волос исчезла в огне круглой маленькой жаровни. Та стояла прямо у его ног. Колдун резко выкинул руки вперед, закрыл глаза и запел, все громче и громче, срываясь на могучий утробный крик. Хан затаил дыхание. В этот раз очередная попытка обязана, наконец, принести свои плоды. Враг должен быть повержен руками своих же соратников иначе никакому войску будет не под силу перейти Хайту вброд во время осеннего половодья. Ни один смельчак ни за какие посулы в эту страшную пору не согласится войти в воды быстрой порожистой горной реки, когда сама природа питает ее истоки сильными затяжными ливнями. А нынешняя стихия обещала принести очередное бедствие в земли от Бебуши. Многолетние планы хана Арслана вмиг оказались под угрозой полного краха, и он сидел тихо, забыв, как дышать сейчас, сегодня или никогда. Все решится уже очень скоро, и ему осталось лишь ждать. Ждать и верить, что природа гневается на врага, а его планам суждено сбыться так или иначе. Так или иначе.